«Никто не посмеет нас разлучить, и никто нас не вернет сюда, потому что мы сразу едем на новое место моей службы». «Право, не знаю, не слушала Тася. Это так неожиданно. Я подумаю». «Хорошо, думайте», — разочарованно произнес Михаил. «Он-то надеялся, что девушка с радостью согласится». Он уверен был, что она любит его так же, как он ее. «Только недолго. Мне пора ехать на новое место». «Я понимаю», — кивнула девушка. «И все же не торопите меня. Это очень ответственное решение». Она действительно не была готова сейчас дать утвердительный ответ. Ей надо все обдумать в тишине спокойной обстановке. Завтра же она пойдет в церковь, причаститься. Никакого совета, понятно, Бог ей там не даст. Зато она очистит душу перед тем, как совершить великий грех. Перерыв закончился, заиграла музыка. Тася опомнилась. — Мне надо в зал, иначе меня хватится. — Да, я исчезаю. Охотно бы остался, но я здесь без приглашения. Боюсь, увидит хозяин и выгонит. Договоримся о встрече. Где я смогу увидеть вас? — Завтра у церкви, — быстро произнесла девушка, встала с дивана и поспешила на звуки вальса. У входа в зал ее встретил студент, которому она обещала танец. Машинально закружившись с ним, Тася думала лишь о Михаиле, который ради нее пришел незваным на бал. Он ее любит, любит. Неужели она сможет добровольно лишить себя собственного счастья и ответить ему отказом? В следующем танце ее подхватился Пашков, с нетерпением ожидавший своей очереди. Он что-то говорил но Тася почти ничего не слышала. Громко играла музыка, и мысли были далеко. — Таисия Петровна, не желаете ли пройтись по моему дому? — предложил хозяин, едва закончился танец. — Не знаю, прилично ли это, — замялась она, беспомощно оглядываясь по сторонам, как бы ища поддержки и совета. — Отчего ж неприлично? — «Ежели вы, моя будущая жена?» — без обиняков произнес вдруг Сапожков. На этот раз Тася стойко приняла известие о своем скором замужестве. И брат, и сестра стоили друг друга, оба не сдержанные, как говорится, что на уме, то и на языке. «Право, вы меня огорошили. Я не думала о вас, как о женихе». «Вот теперь знаете что я буду просить вашей руки, — усмехнулся Николай Порфирьевич. — А мое мнение вы узнать не желаете? — обиделась Тася. — Если это важно для вас, то извольте, спрошу, как вы ко мне относитесь. — Я вас совсем не знаю и замуж за вас не собираюсь, — отрезала Тася, нахмурившись для острастки. Вот для того, чтобы лучше узнать друг друга. И приглашаю вас пройтись по дому. Ничуть не расстроился Сапожков, увлекая ее из залы. Тася пребывала в растерянности. Как реагировать на такой выпад? Хотите шампанского? Предложил Николай Порфирьевич, подзывая к себе слугу. Я, право, не знаю, снова засомневалась Тася. Ничего крепче кваса. Она до сих пор не пила. Попробуйте, не пожалеете и не смущайтесь. Смотрите, все девицы пьют шампанское. Тася оглянулась. Действительно, многие девушки стояли с бокалами. Хорошо, согласилась она, мучительно вспоминая, какую инструкцию на этот счет получила от мамаши. Сапожков с готовностью протянул ей хрустальный бокал. Тася сделала глоток, пузырьки ударили ей в нос, и она чуть не захлебнулась. Сапожков с улыбкой наблюдал за девушкой. Ее непосредственность, стыдливость, смущение нравились ему.